Скорее не об этом, а о том, что за первые месяцы в коттеджах я несколько раз сходилась то с одним, то с другим на одну ночь. Не то чтобы у меня план такой был. Мой план был не спешить, осмотреться и потом, может быть, составить пару с человеком, которого я вдумчиво выберу. Пару я ни с кем раньше никогда не составляла, и понаблюдав за другими, особенно за Рут и Томми, я любопытствовала и была не прочь попробовать сама. Таким, повторяю, был мой план. Но когда оказалось, что сближение на одну ночь продолжает происходить, это немножко выбило меня из к л е и Вот почему однажды вечером, когда Рут была у меня, я решил а с ней поделиться. Во многом это был типичный наш вечер. н и й Мы сидели рядышком на моем матрасе с кружками чая, слегка пригнув головы, чтобы не задеть стропила. Беседовали о разных парнях в коттеджах и о том, подойдет ли кто-нибудь из них мне. Рут была на высоте. Говорила массу всего ободряющего, смешного, тактичного, умного. Потому-то я и решила сказать я своих мимолетных близостях. Объяснила, что вначале шла на них без настоящего сильного желания, что хотя детей у нас от этого быть не может, секс, как и предупреждала мисс Эмили, странно подействовал на мои чувства. Потом я сказала: "Рут, я вот о чем хочу спросить. Бывает у тебя, что тебе просто позарез это нужно, что ты готова чуть ли". ни с кем угодно. Рут пожала плечами. У меня есть Томми, если мне надо, я с ним этим занимаюсь. Да, конечно. Похоже, это я одна такая. Что-то у меня, наверное, там не в порядке, потому что иногда мне это, ну вот так, необходимо. Надо же, к э т и как странно. Она забоченно на меня посмотрела, из-за чего я встревожилась еще больше. Значит, у тебя никогда такого не было? Она опять пожала плечами. Чтобы все равно с кем? Нет. Чудно звучит то, что ты говоришь, но, может быть, со временем это у тебя пройдет. Бывает долго-долго совсем ничего такого не чувствую и вдруг, пожалуйста, первый раз вот как было, он начал меня тискать, я просто хотела, чтобы он отстал. Потом ни с того ни с сего н а к а т и л о ничего не могла с собой поделать, надо и все тут. Вот покачала головой, да, странно очень странно, но я думаю, это временное. Может быть, все из-за того, что здесь другое питание. Грандиозной помощи Рут мне не оказала, но сочувствие проявила, и после того вечера мне сделалось чуть полегче. Вот почему для меня таким ударом стал ее намек на это в конце нашего напряженного разговора на траве. Хотя из посторонних услышать ее замечание никто, конечно, не мог, в том, как она его сделала, было что-то очень неправильное. Дружба наша в те первые месяцы в коттеджах сохранялась потому, что для меня, по крайней мере, существовали две разные Рут. Одна Рут все время стремилась произвести впечатление на о с т р а ж и л о в и спокойно игнорировала меня, Томми и кого бы то ни было, кто по ее мнению мешал ей развернуться. Эту Рут, недоставлявшую мне никакой радости, напускавшую на себя важность, я видела каждый день со всем ее притворством, с пресловутым прощальным прикосновением к л о к т ю Но Рут, которая вытянув ноги За краем о е г о матраса, держа обеими руками дымящуюся кружку, сидела около меня по вечерам в моей ч е р д а ч н о й каморке. Это была Рут из Хельшема. И чтобы н и случилось за день, я могла просто-напросто начать с ней с того места, где мы кончили, когда сидели так в прошлый раз. И до того разговора на траве было четкое соглашение, что эти две Рут существуют отдельно, что той из них, кому я перед сном делала признание, я могу вполне доверять. Вот почему ее слова о моей дружбе с некоторыми сторожилами так меня расстроили. Вот почему я взяла книгу и молча ушла. Но когда я сейчас об этом думаю, я в какой-то мере способна встать на точку зрения Рут и вижу, например, что она меня могла считать страной, которая первой нарушила соглашение, и что свой маленький укол она, может быть, рассматривала как законный ответ. В то время это... Ни разу мне не приходило в голову, но теперь я допускаю такую возможность и такое объяснение случившегося. Ведь перед тем, как она это сказала, я с неудовольствием говорила ей о модном способе прощаться, который она взяла на вооружение. Мне трудновато сейчас это объяснить, но некое соглашение о том, как она может вести себя со строжилами между нами определенно было. Да, она часто б л е ф о в а л а и намекала на всякое разное, чего я знала в действительности не было. Иногда, п о в т о р я ю она пыталась произвести впечатление на с т р о ж и л о в за наш счет, но мне кажется, на каком-то уровне сознания Рут полагала, что делает это от имени всех нас. И моя задача как ближайшей подруги состояла в том, чтобы оказывать ей